Глава вторая. Степанида. Машина медленно проехала мимо меня и скрылась в лесу. Даже ворота за собой не закрыл, урод. Я поставила березовый ствол на место и посмотрела на недовольного Барсика. Он вообще мужиков не очень любит, а этого конкретного даже где-то ненавидит и презирает. Еще бы, так верещал, когда мой боевой енот слегка ему голень прикусил. Даже у меня уши заложило. Не знаю, что меня дернуло, но вместо того, чтобы уйти домой, я короткой дорогой отправилась на барановскую дачу. Как раз успею раньше этого придурка. Принесла же нелёгкая. Если бы не то, что в противном случае этого лысого идиота пришлось бы терпеть Динке которые на дух не переносят нервничать. Хрен бы я его так просто отпустила. Да и нельзя ей сейчас расстраиваться. Янка мне порассказывала уже, что с девкой творится, когда она психовать начинает. Не надо ей такое. А у меня нервы крепкие, переживу. Тем более, что в последнее время мне стало в лесу безбожно скучно. Придурки из поселка стараются даже близко сюда не соваться. Выдрессировала я их. К Сашкиной мамаше тоже каждый день не наездишься. Ладно, девки со скуки сдохнуть не дают. Вечно у них что-нибудь происходит. То похищение, то стрельба, то свадьбы. Весело, но мало. Я беззвучно скользнула за плите, и притаилась за баней. «Ага, вот и машина подъехала с другой стороны!» Барсик прижался к бревенчатому боку бани вместе со мной и теперь терпеливо ждал, куда меня понесет. Тем временем лысый урод выполз из машины. Бывают же такие огромные люди! Он даже шире Маринкиного Ваньки и Иринкиного Глеба. Плечи такие, что того, гляди, футболка на нем треснет. Эх, хорошо-то как, проорал дебильный барановский гость и раскинул руки в стороны, глядя на открывшийся на реку вид. И без него все знают, что здесь хорошо. Кстати, раз Баранов этому хомякову не сказал, что я здесь живу, то, скорее всего, и не упомянуло наличие у меня ключей от его хибары. Это давало простор для творчества и изощренных пакостей. «Мелких, но выматывающих! Ух ты, какая у него удочка навороченная! Надо бы поменяться!» Я следила за тем, как престарелый качок вытаскивает из машины кучу вещей, и в голове у меня зрел коварный план. «Или не нарываться?» «Вообще-то список условий пребывания в моем лесу я ему озвучила». И при первом же нарушении моих условий я имею полное право действовать по обстоятельствам. Ох, чувствую, что скоро мне представится возможность показать весь свой пакостный характер. Я проследила, как Хомяков стаскал все в дом и включил электроснабжение. Кажется, на сегодняшний день с развлечениями покончено. Вряд ли его сегодня понесет в лес. А если понесет, то я не виновата. Валера в этом году весной особенно голодный был. Пришлось подкармливать. Сейчас вроде бы ситуация выправилась, но характер у него совершенно точно испортился. «Домой!» — шепнула Барсику и выскользнула из-за бани. Не удержавшись, прокралась к дому и заглянула в окно кухни. Так и думала, что будет торчать тупой башкой в холодильнике. «Такую тушу попробуй прокорми!» С садистской улыбкой нащупала в кармане леску, которую использовала в лесу для непонятливых идиотов, и натянула ее между перилами короткой лестницы. Убедившись в том, что шалость удалась, я скользнула за дом и удалилась в лес. «Ничего, сбежит еще этот зверь из моего леса, пятки сверкать будут!» «Хи-хи-хи!» — -хи", изобразила гадкий злодейский смех. Барсик укоризненно на меня посмотрел. Деска, чего ржом Мужик-то еще живой!» Я в ответ лишь фыркнула. «Что ты в этом понимаешь, животное?» Енот обиделся и потрусил впереди меня. «Ладно, вечером ему дам что-нибудь вкусненькое» и отпущу на реку, пусть порадуется. Я, проверив нетронутые метки на предмет чужаков, вошла в дом и задумалась. Мне тоже хотелось чего-нибудь поесть. Покопавшись в своих запасах, решила, что супец из сушеных грибов будет самым отличным решением и принялась за дело. Закончив, оставила настаиваться. И отправилась к реке, чтобы проверить, не добрались ли кабанчики до посадок. Если добрались, то стадо надо будет проредить. Все равно в морозилке места полно. Выберу самого больного и того его. Естественный отбор, однако. А то в лесу ни одного волка. А эти кабаньера скоро всю зелень вытопчут. Проверив насыпи забор, удовлетворительно хмыкнула. Прав был Баранов. Металлические листы они выкопать не могут, эти свиньи. А через верх прыгать еще не научились. Да и в прошлый раз, лишившись вожака по моей непосредственной вине, забила прикладом скотину, когда нашла его копающего на моем огородике картошку. Остальные принялись это сакральное место обходить стороной. — А нефиг, ибо нафиг! Я не белая и пушистая. Тем более, что с этими копытными в моем лесу явный перебор. Да и не вегетарианка я ни разу. Однако я предпочитала обходиться пернатой дичью. Но сейчас охотиться на птиц нельзя, так как они сейчас птенцов высиживают. Удовлетворившись увиденным, я выдала барсику яблоко и отправила его полоскаться в реке. Сама же прошлась по берегу и нарвала зелени. К грибному супу, до да салатик из крапивы, оно самое то. Уже хотела было повернуть ближе к дому, как у меня затренькал спутниковый телефон, прикрепленный к плечу. Посмотрев на высветившееся имя, вздохнула. — Ну вот, сейчас весь кайф не обломают. — Степ! — услышала обеспокоенный голос Янки, стоило мне ответить. — Вы там как? — Во-первых, не вы, а ты, возмутилась я. Во-вторых, у меня все пучком. Я сорвала желтый одуванчик и понюхала. Отлично! Скоро можно будет варенье варить. Эмм, я назависла на пару секунд. Степ, а хомяков там живой? осторожно спросила она. И даже здоровый. Я его почти не била. Отмахнулась я от шмеля, который разглядел на моем носу одуванчиковую пыльцу. Вряд ли здоровый. В него вчера пуля попала, — предупредила подруга. Я нахмурилась. Так вот почему он позволил мне на нем посидеть. Блин, а я ему уже засаду устроила. А вдруг навернется с крыльца. Придется сейчас же идти и спасать придурка от меня самой. Ладно. «Учту!» — ответила. «И Степа!» — Янка шумно выдохнула в трубку. «Постарайся его не прибить. Он же хороший на самом деле. Прямой, как рельса, но хороший. И спасал кучу людей не раз. И мы ему все должны. Сказала же, что не убью. Выживет ваш хомяк!» — рыкнула я в трубку. «Он не хомяк, а зверь!» — поправила она меня. «А хомяк не зверь?» — уточнила я. «Ладно, сами разберетесь, кто есть кто. Если что-то нужно будет, звони!» — обрадовала меня подруга и отключилась. «Твою буржуйную мамашу!» — выругалась я и поспешила домой. «Не видать мне сегодня салатика из крапивы и одуванчиков, как своего позвоночника без рентгена!» Барсик следом за мной не побежал. Решил, видимо, что и без него справлюсь. В доме я быстро собрала аптечку, добавила травяных настоек и чистых бинтов и направилась к барановской даче. «Чтоб тебя за ногу твою налево!» Если я тут мужика этого прибью, девчонки мне этого никогда не простят. По какой-то непостижимой для меня причине этот зверь им очень нравится. Правда, как выяснилось, не до такой степени, чтобы его в своем доме терпеть. А ко мне в лес так сплавили. Хомяков нашелся рядом с домом, аккурат возле крыльца. Хорошо так лежал и щурился, разглядывая что-то на небе. Причем лежал он таким образом, что сразу было понятно, рыбка на леску попалась отменная. «Живой?» — нагнулась я над ним. «Ведьма, ты в следующий раз сделай что-то более смертоносное!» Слабым голосом попросил он. «А лучше убей сразу, чтоб я не мучился». «Не дождешься!» Я поборола в себе желание показать язык и присела на корточки. Футболку сними, — потребовала Грозно. — Сама снимай, раз тебе так надо. Даже не пошевелился он. Я усмехнулась, предположив, что ему сейчас просто очень больно. Ну да ладно, раз сам захотел. Я одним движением вытащила охотничий нож из ножен и рассекла футболку сверху донизу, а потом по рукавам. Хомяков никак на это не отреагировал. Ну и ладно, мне же легче. Я потрогала тугую повязку на его плече, пропитанную сукровицей. Это было не самым лучшим показателем быстрого восстановления. Сядь, — потребовала. Он скосил на меня глаза. — Штаны тоже резать будешь? — уточнил он. — Совсем идиот? И чего я снова удивляюсь? Тут условия и так далеки от стерильных. «А у тебя шов разошелся. Или ты хочешь, чтобы я тебе спиртом на рану плеснула?» Спросила подозрительно. «Мало ли, какой он мазохист и ему понравится!» «Не хочу!» — проворчал он и все же сел, с интересом уставившись на меня. Я бросила сумку с аптечкой на дорожку, ведущую к бане, сбрызнула ладони антисептиком и принялась разматывать повязку. Задев плечо голыми пальцами, поняла, что оно ненормально горячее. — Надеюсь, что этот придурок хотя бы антибиотики ест? — Если нет, то вкалю ему их прямо в рану. — Ты какого хрена скакал, если знал, что у тебя рана еще не зажила? — проворчала, сполоснув иголку с ниткой в спирте. Правда, игла была ветеринарной. Я ей на Валере как-то огнестрел зашивала. Но этот мужик — то еще животное. Так что потерпит. Ты первая напала, — сквозь зубы огрызнулся он. Неправда. Я всего лишь показала тебе, кто в лесу хозяин. Это ты дергаться начал, придурок, — ласково напомнила ему. В ответ раздалось лишь обиженное сопение. Но память моя меня еще ни разу не подводила. Фотографическая она у меня. Зашив зашедшиеся края, Щедро смазала все мазью собственного производства На основе живицы и трав И, наложив дренаж, начала заматывать рану чистым бинтом — Ты доктор болит, что ли? — подал он голос вновь — Врач? — Только по животным Ветеринарные курсы проходила, — хмыкнула я — Капец! — Хомяков явно обиделся — Ветеринары меня еще не зашивали «Я вообще-то егерь», — напомнила. «Слежу, чтобы зверя из леса не вывели, да и вообще не пакостили», — пояснила. «Зато с удовольствием пакостишь сама», — фыркнул зверь. «А кто мне помешает?» — удивилась я. «Антибиотики сегодня ел?» — подозрительно посмотрела я на него, потому что этот мужик начал мелко и ненормально хихикать. «Само пройдет!» Все так же похохатывая выдал он. Я пожала плечами и, пользуясь неадекватностью мужика, набрала в шприц ципрофлоксацина. А что? Я барсика им и вылечила, когда у него после капкана лапа загноилась. Ай! Дернулся было Хомяков, когда я всадила ему иглу в плечо чуть пониже повязки. Все! Я вытащила иглу и брызнула на место укола антисептик. Теперь не сдохнешь, — обрадовала я его. К моему удивлению мужик рухнул обратно в траву и тяжело вздохнул. Сдохну, с голоду, — покаялся он. В лесу? Летом? С голоду? — не поверила я. — Так там плита не включается. Он с обидой посмотрел на дом. Я только вздохнула и поднялась на ноги. И это цвет офицерства. Мать твою, пропадет страна у забитого едой холодильника с таким цветом. Идем, резко бросила и пошла к дому. Зацепилась взглядом за обрывки сверхпрочной лески. Блин, не мужик, а медведь какой-то. У меня браконьеры такую порвать не могли, а этот, пожалуйста. За спиной послышалось кряхтение, а затем тяжелые шаги. «Да уж, такой всю живность в округе распугает за пять километров!» Я привычно вошла в дом, прошагала на кухню и посмотрела, что там с плитой. Сварочной поверхностью все было отлично. Этот придурок просто не открыл вентиль на газовом баллоне. «И где вас таких делают?» — вздохнула я. «Да откуда я знал-то, что здесь нужно так делать?» — обиделся он. — А я думала, что самый безрукий индивид на свете — это Баранов, — пробормотала, потеряв лоб. — Ты как вообще до таких лет дожил и газовой плитой пользоваться не умеешь? — уперла я руки в боки. В Суворовском училище у нас были столовые, в армии — столовые и полевые кухни, в части — офицерская столовая. На операциях были пайки, которые легко разогреть с помощью костра или горелки. Пожал он раненым плечом и поморщился от боли. Я во все глаза смотрела на огромного лысого мужика, которого откормили поварихи в столовых и солдаты на учениях. Нужно срочно всех девчонок предупредить, чтобы ни за что в военные училища детей не отдавали, а то к сорока годам им грозит реально голод у холодильника полного еды. Я сложила руки на груди, и оценивающе посмотрела на него. «И это отправили в мой лес, чтобы оно сдохло?» «Хомяков, ты больной?» — уточнила я. Но вдруг у него там маразм, деменция, альцгеймер?» «Я не больной, я раненый!» — обиделся он. «Раненый, ты как собрался жить в лесу, если ты не умеешь готовить?» — изумилась я. На меня зыркнули злым взглядом и отправились проводить мне экскурсию по холодильнику. Я, взглянув на две палки колбасы категории «Г», пять пачек пельменей из каких-то там субпродуктов и куриные котлеты, которые можно разогревать в микроволновке, медленно села на ближайшую табуретку и задумалась. «Вот, не умру я с голоду!» Обрадовал меня лысый идиот. А еще я купил лапши быстрого приготовления. Ее я готовить точно умею. Я безрадостно посмотрела на придурка. Неудивительно, что он к Маринке в гости так любит ездить. Там Анастасия Семеновна на полк таких хомяковых готовит. А этот, прости господи, действительно решил сдохнуть в моем лесу. На сей раз от голодной язвы. Так бери кастрюлю и вари пельмени. Я уйду, как только увижу, что ты умеешь это делать, обрадовала я его. Я умею варить пельмени, обиделся этот нежилец. Там рецепт на пачке написан. Так вперед, подбодрила я его. Только ты будешь есть то, что приготовишь. Я с блаженством вспомнила о ждущем меня дома супчики. Ладно. Хомяков нашел кастрюлю через минуту, налил туда воды из-под крана и ухнул на плиту. «Что там дальше?» — зачитался он. «Нужно поджечь огонь», — тихо подсказала я. «Ага», — обрадовался он и взял в руки спички. Я тут же подскочила на месте. Вот ведь лежит зажигалка специальная. Оттерла его от плиты и сама быстро подожгла огонь. После этого меня властно отодвинули в сторону насиженного места и заслонили все происходящее широким туловищем. Ну и ладно, пусть сам все делает. Я мстительно потерла руки и отвернулась к окну. Ему ведь употреблять то, что он тут приготовит. Через секунду не поверила своим ушам. Этот придурок засыпал пельмени в холодную воду. Блин, и дернула меня пообещать ямке, что этот родственник козла здесь точно выживет. «Ты хоть гвозди забивать умеешь?» — спросила ни на что не надеясь. «Ваньке дом помогал строить?» — скупо сообщил он. «Так, ладно, не совсем безнадежный вроде бы, но крайне странно, как он вообще дожил до своих лет и нигде не убился». Допустим, что приготовление пищи не является его сильной стороной. Но, блин, пока ничего положительного в лысом косоруком мужике я вообще не увидела. Я вздохнула и снова отвернулась к окну. Ну вот, отец меня в детстве убеждал в том, что Бог всем выдал способности поровну. Только таланты разные дал. Кто-то идеально поет, кто-то рисует... А кто-то стреляет. Но способность к выживанию у всех почти одинаковая. То есть готовить могут абсолютно все. Потому что если этим навыком не овладеть, то проблем потом не оберешься. Это настолько же необходимая вещь, как ходить, плавать, рожать. Ой, что-то куда-то не туда меня понесло. Но смысл в том, что человек беспомощен, если он не в состоянии себя покормить. Приготовление еды сюда тоже входит». «А чего все слиплось?» — услышала недовольное ворчание спустя несколько минут. «Тебе это придется съесть», — ласково пропела. Голая спина, которой закрылся от меня будущий пациент-гастроэнтеролога, замерла, а потом возмущенно забугрилась мышцами. Но сам носитель этих мышц... Деликатно промолчал. А я что? Не я же себе такие проблемы создаю.